Фёдор Михайлович Артищев, Почти все время царствования Алексея Михайловича неотлучно находился при нем, служа по дворцовому ведомству, его ближний постельничий, а потом дворецкий и воспитатель, дядька старшего царевича Алексея, Фёдор Михайлович Артищев Он был почти сверстник царя Алексея, родился годами четырьмя раньше его, 1625 год, и умер года за три до его смерти, 1673 год. Сторонним наблюдателем он был мало заметен. Не выступать вперед, оставаться в тени было его житейской привычкой. Хорошо еще, что какой-то современник оставил нам небольшое житие Ртищева, похожее скорее на похвальное слово, чем на биографию, но с несколькими любопытными чертами жизни и характера этого милостивого мужа как его называет биограф. Это был один из тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия. Наперекор природным инстинктам и исконным привычкам людей Ртищев в заповеди Христа любить ближнего, как самого себя, исполнял только первую часть. Он и самого себя не любил ради ближнего. Совершенно евангельский человек, правая щека которого просто, без хвостовства и расчета, подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона, а не подвигом смирения. Ртищев не понимал обиды и мести, как иные не знают вкуса в вине и не понимают, как это можно пить такую неприятную вещь. Некто Иванозеров, некогда облагодетельствованный Ртищевым и при его содействии получивший образование в Киевской академии, потом стал его врагом. Ртищев был его начальником, но не хотел пользоваться своей властью, а пытался утолить его вражду упорным смирением и доброжелательством. Он приходил к его жилищу, тихо стучался в дверь, получал отказ и опять приходил. Выведенный из терпения такой настойчивой и досадной кротостью, хозяин впускал его к себе, бронился и кричал на него. Не отвечая на брань, Ртищев молча уходил от него, и опять приходил с приветом, как будто ничего не бывало. Так продолжалось до смерти упрямого недруга, которого Артищев и похоронил, как хоронит добрых друзей. Из всего нравственного запаса, почерпнутого Древней Русью из христианства, Артищев воспитал в себе наиболее трудную и наиболее сродную древнерусскому человеку доблесть, смиренно-мудрее. Царь Алексей, выросший вместе с Артищевым, Разумеется, не мог не привязаться к такому человеку. Своим влиянием царского любимца Артищев пользовался, чтобы быть миротворцем при дворе, устранять вражды и столкновения, сдерживать сильных и заносчивых или неуступчивых людей вроде Боярина Морозова, протопопа Авакума и самого Никона. Такая трудная роль тем легче удавалась Артищеву, что он умел говорить правду без обиды, никому не колол глаз личным превосходством, был совершенно чужд родословного и чиновного тщеславия, ненавидел местнические счеты, отказался от боярского сана, предложенного ему царем, за воспитание царевича. Соединение таких свойств производило впечатление редкого благоразумия и непоколебимой нравственной твердости. Благоразумием, по замечанию цесарского посла Мейерберга, Ртищев, еще не имея 40 лет отроду, превосходил многих стариков. А Ордин Нащекин считал Ртищева самым крепким человеком из придворных царя Алексея. Даже казаки за правдивость и обходительность желали иметь его у себя царским наместником, князем малороссийским. Для успеха преобразовательного движения было очень важно, что Ртищев стоял на его стороне. Нося в себе лучшие начала и заветы древнерусской жизни, он понимал ее нужды и недостатки и стал в первом ряду деятелей преобразовательного направления, а дело, за которое становился такой делец, не могло быть ни дурным, ни безуспешным. Он один из первых поднял голос против известных уже нам богослужебных бесчиней. Больше, чем кто-либо при царе Алексея, заботился о водворении в Москве образования при помощи киевских ученых. И ему даже принадлежал почин в этом деле. Ежеминутно на глазах у царя и располагая его полным доверием, Артищев, однако, не стал временщиком и не остался безучастным зрителем поднимавшихся вокруг него движений. Он участвовал в самых разнообразных делах по поручению или по собственному почину управлял приказами. Раз в 1655 году успешно исполнил дипломатическое поручение. Чуть где проявлялась попытка исправить, улучшить положение дел, Артищев был тут со своим содействием, ходатайством, советом, шел навстречу всякой обновительной потребности, нередко сам возбуждал ее, и тотчас сторонился, отходил на второй план, чтобы не стеснять дельцов ни у кого не перебивал дороги. Миролюбивый и доброжелательный, он не выносил вражды, злобы, ладил со всеми выдающимися дельцами своего времени. И с Ординым-Нащекиным, и с Никоном, и с Авакумом, и со Славенецким, и с Полоцким, при всем несходстве их характеров и направлений, старался удержать староверов и Никониан в области богословской мысли, книжного спора не допуская их до церковного раздора, устраивал в своем доме прения, на которых Авакум бронился с отступниками, особенно с Полоцким, до изнеможения, до опьянения. Если верить известию, что мысль о медных деньгах была внушена Артищевым, то надобно признать, что его правительственное влияние простиралось за пределы дворцового ведомства, в котором он служил.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 заставив покупщика поклясться, что он не усилит их барщинах работы оброков, перед смертью всех дворовых отпустил на волю и умолял своих наследников, дочь и зятя, только об одном. Напомин его души, возможно, лучше обращаться с завещенными им крестьянами, ибо, говорил он, они нам суть братья. Неизвестно, какое впечатление производило на общество отношение Ртищева к своим крестьянам.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 1921 годы.